чукотский язык, ответил Алонкин, на мой слух совершенно другой. Что же касается административного подчинения, то в перечне народов Российской империи, опубликованном в связи с трёхсотлетием дома Романовых, чукчи были отнесены к народам не вполне покорённым. Интересно, воскликнул Аммундсен. Они что же не платили ясака? Только добровольно, ответил Алонкин. И называлось это не исак, а подарок царю. Я слышал, что иногда приносили такую рухль, что стыдно было в руки брать. Немного помолчав, Алонкин продолжал: "Трудно предположить, чтобы население этих мест осталось в первобытной нетронутости. Как вы знаете, недалеко отсюда зимовал Норденшельдт, а совсем недавно работала экспедиция русского гидрографа Белкицкого. Да, я читал об этой экспедиции, кивнул Амундсен. И вообще, сказал Аломкин. Русские мореплаватели бывали на этих берегах ещё с давних времён. Есть письменные свидетельства, датируемые началом XVIII века, о том, что мыс Восточный первым обогнул русский казак Семён Дежнёв. Это удивительно, произнёс Амундсен. Скажите, правда ли, что древние русские мореплаватели Каким-то образом ухитрялись добираться из устья Колымы до мыса Восточного даже в начале мая? да, ответила Ломкин. Они пользовались для этого прибрежными полыньями, но для такого плавания нужны суда с малой осадкой. Древние русские мореплаватели пользовались в этих случаях специальными судами, которые назывались кочами, наподобие эскимосских байдаров? спросил Сунбек. Да, только больше их размеров, ответил Аломкин. Эта часть побережья России издревле посещается китабоями и американскими торговыми кораблями. Я даже уверен, что где-то поблизости есть американский торговый пост. Одним словом, заключила Амундсен, надеялись устроиться в тихом переулке, а оказались на главной торговой улице Северо-Востока. После обеда все разошлись по рабочим местам. Вымыв посуду, Амундсен присоединился к тем, кто возводил на берегу собачник. На его сооружение пошли бочки, из которых горючее было перекачано в опорожненные судовые цистерны. Помещение получилось достаточно высоким, с крышей из плотного брезента. Снаружи стены еще обложили пластами плотного снега. В становище пока не наблюдалось движения. И Амундсен уже начал беспокоиться, решив после ужина направиться с визитом на берег. Но не успели они покончить с ужином, как лахтинн крикнул в раскрытую дверь к уют компании: к нам идут гости. По едва обозначившемуся следу, протоптанному на свежем снегу, к мот медленно тянулась цепочка людей. Они шли, осторожно ступая по молодому льду, первым шагал Амтын. За ним следовал Кагод, а позади тянули трое женщины в меховых комбинезонах с непокрытыми головами, очевидно мороз в 15 градусов был для них недостаточно суров. Амтын ещё изъдали, произнеся приветственные слова, и ловко вскарабкался на борт. За ним последовали остальные. Мы пришли торговать. — заявил через кого-то Амтын и сделал знак женщинам. Женщины принялись развязывать туго набитые, довольно вместительные кожаные мешки. На палубе было ветрено, зимний навес на дне еще не был готов, и поэтому Амундсен пригласил всех в кают-компанию.